"Сейчас", ответил Джелс. "Но ключ есть. Поверните налево, где будет возможно". Вдруг Биди воскликнула: "О, посмотрите, он приехал". Они обернулись и увидели идущего к ним Марлоу и рядом с ним улыбающегося и болтающего без умолку мистера Фергюсона, барбера. "О, я вспомнила его теперь", воскликнула Изабель. "Он сидел за нашим столом на корабле" и был таким надоедливым. Посмотрите на Марлоу. Все улыбнулись. Отвращение молодого американца к собеседнику было очевидным. Он не делал попыток прервать поток слов, который извергал Барбер. Эксперт нес большой футляр для картин, который, однако, не ограничивал свободу его жестикуляции. «Ну вот», — пробормотал кемпион «он привез несколько картин для продажи». Бьюся в заклад, что он утверждает, будто они принадлежат кисти... К этому времени Марлоу и Эксперт подошли к ним. Барбер поклонился дамам и, узнав Кэмпиона, приветствовал его как брата. — О, мы встречаемся вновь, мой друг! Вы думаете, я не помню вас? — зарычал он. — Но я никогда не забываю ни лиц, ни имен. — Ничего не ускользает от меня. Нет, — Нет-нет, не напоминайте мне. Вы назвали мне ваше имя перед самым уходом, я помню. — Ах да, я вспомнил. Мистер Пантеон, Алберт Пантеон. Все посмотрели на Кэмпиона, но он, казалось, совсем не был озадачен. «Вы ошиблись. Мое имя Кэмпион. Алберт кемпион Все были несколько смущены. Барбер посмотрел на них с подозрением. Бидди покраснела и обратилась к нему, пытаясь снять напряжение. «Вы хотите видеть судью Лоббита, не так ли? Он исследует лабиринт. Я его позову». Турок, казалось, заинтересовался. «Лабиринт?» — спросил он. «Ах, да, я теперь вижу». Он в кустах, как говорят австралийцы. «Но мы все немного в кустах сегодня», — сказал Кэмпион. Марлоу представил Барберу остальных, и Джайлс вежливо спросил, хорошо ли доехал посетитель. «О, великолепно! Правда, я не предполагал, что это так далеко. Вот почему я немного опоздал. Затем, что очень странно, я был задержан полицейским патрулем на дороге, в самом начале маленькой деревенской дороги, которая никуда не ведет. Хотя, конечно, я понимаю, они здесь, чтобы защитить судью Лобота». — ухмыльнулся он. Произнеся эту фразу, Барбер понял, что ему не следовало этого говорить. Он открыл было Беларотш и собрался исправить положение, принеся извинения, но Кэмпион спас ситуацию. — У вас есть разрешение? — спросил он. — Если нет, заплатите нам, — продолжал он совершенно серьезно. — А для нас сейчас каждый фунт или два имеет значение, — добавил он многозначительно. Барбер разразился смехом. «Какая шутка! Какая шутка! Со мной все в порядке. Я тоже люблю пошутить», — добавил он с гордостью. «Ну, где же отец?» — сказал Марло. «Хватит ему уже бродить по лабиринту. Эй, пап!» Его голос гулко прозвучал над залитым солнцем садом и отозвался эхом. Ответа не было. «Он заблудился», — сказала Изабель. «Давайте пойдем в лабиринт и вытащим его», — предложила Бидди. Я уверена, он не нашел центра. — Он должен был найти. Я сообщил ему ключ к нему. — Позови его снова Марлоу, — сказал Джайлс. — Сюда, папа. Ну, серьезно. Голос Марлоу стал громче. — Здесь тебя ждет посетитель. Выходи. И снова только эхо прозвучало в ответ. В глазах Изабель появился испуг. — Я думаю, с ним ничего не случилось? Ее тревога передалась другим. Улыбка исчезла с лица Кэмпиона, и он побежал к Кабиринту. «Мистер Лоббит!» — прокричал он. «Ответьте нам, пожалуйста! Вы пугаете нас!» Они прислушивались с беспокойством. Ощущение опасности росло. «Он не отвечает!» — сказал Барбер с идиотским видом. Бидди бросилась вперед. «Пошли, Джейлс! Мы можем найти дорогу! Я пойду прямо к центру, а ты боковыми проходами!» Она исчезла в зелени, Джайлз последовал за ней. Остальные собрались у входа в лабиринт, прислушиваясь. Вдруг Изабель пронзительно закричала «Папа! Папа! Ответь мне!» Марлоу побледнел и обнял сестру. «Это какое-то сумасшествие. Он должен быть там. Оттуда нет другого выхода, ведь так?» — сказал он. «Не думаю». Кэмпион говорил с необычной для него серьезностью. «У лабиринтов никогда нет второго выхода». Голос Бидни заставил его замолчать. «Я здесь, в центре. Его здесь нет, Джайлз». «Подожди минутку», — ответил молодой человек. «Попробуй тот фальшивый вход с центра». Поиски продолжались в тишине. Альберт Кемпион, который стоял у входа в лабиринт, повернулся к Марлоу и Изабель. «Вы идите в ту сторону, а я пойду в эту. Может быть, он нашел какой-то выход? А мне что делать?» — спросил Барбер. «Вы оставайтесь здесь и дайте нам знать, если кого-нибудь увидите», — сказал Кэмпион. И направился к восточной стороне лабиринта. Время шло. Кэмпион встретил марло на дорожке, окаймлявшей четвертую сторону лабиринта. Выражение их лиц говорило само за себя. «Но это абсурд!» — сказал марло как бы отвечая на незаданный вопрос. «Кусты по периметру лабиринта крепкие, как ледяная стена. Есть только один вход» в он вошел, и выйти можно только через него. Он должен быть там, внутри. Он дурачит нас. Неужели он не понимает, как мы волнуемся за него? Кэмпион был поражен. «Давайте подойдем к другим. Возможно, он с ними», — сказал он. Легкие шаги заставили их обернуться. К ним шла Бидди. Она была бледна, карие, глаза потемнели. «Алберт», — сказала она, задыхаясь, — «его нет». Мы прочесали весь лабиринт. Джелси, я, нет даже его следа. Он как провалился сквозь землю.